Глава 27. Господа наш план удался. Купленный мною человек смог подсунуть этому проклятому императору яд, и даже если он не умрёт до завтра, то ни о какой победе в турнире речи не идёт. Даже самый слабый наш боец теперь легко с ним справится. Говорящий выглядел довольным, ведь он единственный предложил дельный план и более того, реализовал его. Он был уверен, по возвращению его князь точно оценит этот поступок и наверняка наградит. Остальные смотрели на него с плохо скрываемой завистью, но тем не менее признавали его заслугу. Этот безродный имперец был слишком близко к победе, его стоило угомонить. Главное, чтобы император не узнал про этого господа, иначе нас не выпустят живыми. Фраза самого старого из присутствующих немного испортила настроение остальных, но вскоре они забыли про него. А старик лишь печально вздохнул, понимая, что эти болваны даже не пытаются смотреть дальше своего носа. Империя, конечно, слаба, но её мощи хватит, чтобы раздавить княжество. И в отличие от них, он помнил рассказы деда про самых сильных воинов империи, которые одни лишь своим присутствием могли усмирить любого бунтовщика. И в этом парне он видел задатки тех самых истинных мастеров. Если парень выживет, в будущем он может стать тем, кто возглавит войска империи против князей, и остановить такого мастера будет очень и очень трудно. Вернувшись в школу, Георгий сразу же направился в свою комнату. После боя ему почему-то стало плохо. Парня тошнило и явно появилась температура. Но говорить об этом кому-то из мастеров она посался, могут из турнира снять. Парень залез под одеяло. Он весь дрожал и обильно потел. Попытка обратиться к потокам силы обернулась сильной болью, после которой он потерял сознание. Арален же ничего не понял. Он думал, что его вдруг просто спит, и лишь тень переживала. Умная кошка чувствовала боль хозяина. но не могла с этим ничего поделать. Я осталась лишь наблюдать, надеясь, что хозяин выживет, ведь он всегда кормит её вкусным мясом, и теперь ей больше не приходится охотиться на горных козлов и переживать за своё потомство. Мика очень сильно ждала финал турнира. То, что Киоши победит, уже факт, осталось понять, что с этим делать. И так не вовремя появившийся Хайси мог помешать ей, но, к счастью, тут не их город, а столица, где его семья не такая уж влиятельная. Но девушка была готова к любым подлостям от бывшего жениха. Да теперь бывшего, в этом она не сомневалась. Она никогда не выйдет замуж за такого человека, и плевать ей на деньги и влияние его семьи. Она сама выберет того, с кем будет строить свою жизнь. Мечтаешь ягоза. Дед как всегда появился неожиданно, но Мика уже привыкла к его привычкам и даже не вздрогнула. Да, дедушка. Скажи, тебе нравится Киоши? Парень он бойкий, что есть, то есть. Из бывшего оборванца смог добиться очень хороших результатов. Только вот обычно такие очень рано погибают, не видя, как сами идут в пропасть. Девушка задумалась. А если у него будет хорошая жена, которая не даст ему совершать глупости? Старик усмехнулся. Тогда этот парень станет величайшим бойцом этого столетия. Только вот вопрос. А эта девушка готова к тому, что она будет видеть мужа раз в месяц, а то и меньше? Свой род — это не только звание аристократа. Это ещё и большая ответственность, подумай об этом на досуге. Сказав это, он так же тихо ушёл, оставив девушку обдумывать его слова. Утро не принесло Киоши ничего, кроме боли. Болело всё тело, и парень еле встал с кровати. Сделав пару шагов, он пошатнулся, однако тут же выпрямился. Нельзя, чтобы кто-то видел его слабость. Он должен победить и ничего более. Даже если он умрёт на этой проклятой арене, он должен победить. Ти-Энн подошла к нему и ткнула башкой в бок. Он погладил кошку и почувствовал, как ему стало легче. Невероятно. Хищница каким-то образом поделилась с ним частью своей силы. Или же... Может быть, она забрала кусочек его боли? Воспрянув духом, Киоши направился в сторону столовой, надеясь, что хороший завтрак поможет ему прийти в себя. Сегодня столовая пустовала. Большинство учеников уже были на арене, заранее занимая себе места. И... так что парень смог насладиться едой в полной тишине. Лишь Тиэн иногда поднимала на него взгляд, и Киоши кидал ей очередной кусок мяса. После еды парню и впрямь стало лучше, он даже смог немного поработать с потоками, чтобы обнаружить, в чём дело. То, что он увидел внутри себя, ему не понравилось. Непонятная чёрная энергия будто бы пожирала его потоки, не давая тем исцелять носителя, а стихии начали потихоньку затухать, словно что-то их выпивало. Нет, надо решить эту проблему, иначе он попросту умрёт. Но вот как это сделать, он не представлял. И тут ему в голову пришла идея обратиться к хранителю знаний. Он давно не был в библиотеке школы, но дорогу помнил наизусть. Парень старался двигаться как можно быстрее, у него осталось не так много времени. Последние ступеньки он перепрыгивал. Внутри него теплилась надежда, что хранитель сможет помочь. В библиотеке, как всегда, было тихо. Ни один звук не нарушал покоя этого места. «Хранитель, мне нужна ваша помощь, меня отравили!» «Не стоит тут кричать, юноша. Если бы сказали это шепотом, я бы так же хорошо вас услышал. Знания любят тишину, и лишь глупцы рвут глотки в попытках докричаться». Хранитель появился неожиданно и, подойдя к кёше, вплотную положил тому руки на голову. «Интересно, давно я не встречался с этим ядом. Вам одновременно и повезло, и не повезло, юноша». То, чем тебя поили, не совсем яд. Это эликсир, который применяли для того, чтобы воин смог перейти на новую ступень. Но хоть результат у него хороший, смертность от него очень большая, и 150 лет назад от него отказались. Лекарства от этого нет. Тебе попросту нужно выдержать всё, что с тобой произойдёт, и тогда ты перейдёшь на новую ступень. Только так ты выживешь. Всё зависит только от тебя. Сказав это, хранитель знаний развернулся и направился в глуби библиотеки, оставив парня в задумчивости. Возможность стать сильнее, что ж, он согласен, и даже если придётся пройти через всевозможные муки, он справится. Только вот проблема во времени. Выйдя обратно на улицу, парень столкнулся нос к носу с мастером Примом. "Ёш, это где был? У тебя бой через 2 часа, а ты непонятно где ходишь. Давай быстрее, не заставляйте нервничать императора и мастера Грома". Это не те люди, которых стоит злить. Извините, мастер, у меня были вопросы к хранителю знаний, но теперь я готов к финалу, и обещаю, он вам понравится. Мастер подозрительно глянул на парня, но ничего не сказал, лишь махнул рукой. На этой трассе в воротах ждал фургон, и на арену они поехали с комфортом. Парень молчал, сосредоточившись на своих ощущениях. Он пытался взять под контроль свою боль, но пока что безуспешно. Эта чёрная энергия не подчинялась а на каждую попытку уничтожить её при помощи силы она реагировала очень агрессивно. Однако, когда парень попытался не уничтожить, а поглотить её, у него неожиданно получилось. Небольшая капля чёрного цвета отделилась от основной массы и пошла навстречу духовной энергии. И когда они смешались, на их месте появилась новая, красноватая энергия. Киоши удивлённо наблюдал за этим процессом, пока его тело не скрутило новая волна боли, только на этот раз она была необычной. Эта боль была иной. С трудом, но ему удалось сдержать рвущийся наружу крик, и после того, как боль прошла, парень заметил, что красноватая энергия исчезла. Парень попытался найти её и вскоре увидел, что она разделилась на огромное количество мелких частиц, которые осели в основном в костях, но было и несколько частиц, которые выбрали мышцы. Егоша был настолько поглощён тем, что происходит у него в организме, как случайно слишком сильно сжал руками подлокотник своего стула. Крепчайшая порода дерева треснула, как гнилая. Но парень даже не заметил этого, продолжая свои эксперименты. Арена сегодня была забита под завязку. Кажется, люди сидели на головах друг у друга, настолько их было много. А шум от этой толпы можно было услышать даже на окраинах столицы. Казалось, сегодня тут собрались все жители этого города, и не только. И лишь ложи для аристократов выглядели по-другому. В одной из таких лож как раз находились княжеские представители. Ну что, господа, сегодня мы наконец-то сделаем первый шаг к нашему могуществу. Готовы увидеть, как проигрывает империя? Да. Поднятые бокалы и довольные улыбки стали ему ответом. А тем временем на арене начался первый бой полуфинала. Кёша сегодня предстояло выступить вторым. Первый бой был между двумя бойцами из княжеств, и хоть парень был не против его посмотреть, он был вынужден сидеть в комнате, чтобы не показывать никому своё состояние. Мастер он сказал, что хочет помедитировать перед боем, и тот ему поверил. За всё это время Кёши смог поглотить ещё несколько капель этой странной энергии, но с каждым разом боль становилась всё сильнее, и последний раз он чуть не потерял сознание. Однако парню было не привыкать к боли. Вся его жизнь сплошная боль. И когда в его дверь постучали, он был готов. На арене его ждал первый противник. Кёши смотрел на него безразличным взглядом, предпочитая настраиваться на бой. А вот тот не выдержал. Плохо выглядишь, имперец. Видимо, наконец-то понял, что нельзя вставать на пути у сильных мира сего. Тебе ведь уже не раз говорили: отступись, сдайся. А теперь ты проиграешь, да ещё так позорно. И чего стоит тогда вся твоя сила? Последняя фраза задела Киоши. Он вспомнил то, как он проходил испытание духа, и в его глазах загорелся мрачный огонь. Может, я и выгляжу плохо, но меня хватит, чтобы уничтожить шавку вроде тебя. Не, да, я не аристократ. У меня нет влиятельного рода за спиной, и всего в жизни я добился сам. Чего стоишь ты? Чего стоят все ваши хвалёные бойцы, раз до сих пор я нахожусь на этой арене? Не дай тебя унесут так же, как и предыдущих. Противник скривился и попытался ещё что-то сказать, но не успел, так как распорядитель объявил начало боя. Кёша попытался направить энергию в руки и ноги, однако у него не получилось, как будто бы что-то мешало. И он прекрасно догадвался, что именно. Его противник же наоборот под завязку накачал свои конечности силой земли и медленно пошёл в атаку. Кёши решил идти в ближний бой. Ему нужна была боль, чтобы разбудить ярость, дремавшую где-то внутри. Он шёл вперёд, принимая мощные удары на блоке и чувствуя, как внутри потихоньку просыпается зверь. Буквально через несколько десятков секунд Кёши был весь в крови. Его лицо было сплошная кровавая маска, а одна рука была сломана. Но он не чувствовал боли. Наоборот, ему это даже понравилось. И когда он принял очередной удар на блок, зверь наконец-таки вышел наружу. Боец княжеств нервничал. Он уже превратил этого имперца в кровоточащий кусок мяса, однако тот упорямо шёл вперёд, не замечая боли. Источник был почти пуст, и парень не знал, что ему делать дальше. А после очередного удара имперец моргнул, и теперь на него смотрел монстр. В этих залитых кровью глазах не было ничего человеческого. Лижа жажда крови, издав непонятный звук, больше похожий на рык, он с невероятной скоростью метнулся вперёд и ударил. Боец почувствовал сильнейшую боль в груди и, опустив взгляд, увидел, как рука императора пробила его ключицу насквозь. Болевой шок не позволил ему потерять сознание сразу, и он успел увидеть ещё два молниеносных удара, а потом пришла спасительная темнота. Сознание возвращалось рывками. Киоши знал, что так будет, если он уступит зверю, но другого варианта он не видел. Лишь таким путём можно было победить, и теперь его противник лежал на земле сломанной куклой, а Киоши сжимал в руках вырванный кусок мяса. «Надеюсь, выживет», — подумал про себя парень. С отвращением он отбросил плоть в сторону и под бесноватые крики толпы медленно направился на выход. Он выложился на все сто и теперь был опустошён как физически, так и эмоционально. Он просто хотел отдохнуть и хоть немного прийти в себя. В ложе, где ещё недавно звучал смех, сейчас царило полное молчание. Наконец, тот самый старик, который предупреждал остальных, что всё может пойти не по плану, заговорил. «Кажется, вместо того, чтобы дать парню яд, вы дали ему нечто другое, господа. Он голыми руками, без какой-либо стихии, вырвал кусок плоти одному из сильнейших бойцов. И как вы теперь решите проблему? Финал у нас через час». Остальные молчали, не зная, что ответить. Они до сих пор не могли поверить своим глазам, то, что случилось на арене, не укладывалось в их планы. Вместо того, чтобы вывести из боя импераца, они сделали его только сильнее. Сильнее всех переживал человек, давший яд. Он не понимал, почему император до сих пор жив, ведь он не первый раз использовал это средство, и оно никогда не давало осечек. Похоже, ему придётся бежать из княжества. Ведить свою голову на пике ему не сильно хотелось. Киоши лежал на скамейке, уставившись в серый потолок комнаты. Энергия внутри него бурлила, постоянно пытаясь вырваться наружу, причиняя ему сильнейшую боль. Парень тратил все свои силы на то, чтобы удержать себя в сознании, ведь впереди остался последний бой. Императорская ложа «Твой парень всех удивил, Гром», — сказал император, довольно улыбнувшись. Такая жёсткость, такая ярость. Мне понравилось. Теперь империя наконец-то показала, почему её стоит уважать. Надеюсь, в финале он покажет себя так же хорошо. Непременно. Мастер Громс делал непроницаемое лицо, хотя внутри сейчас была настоящая буря. Он не знал, что происходило с Киоши и почему парень так поступил, но больше всего его волновали раны парня. Мастер надеялся, что они не помешают ему победить, иначе все его труды будут напрасны. Император не любит тех, кто его разочаровывает. Киоши вновь стоял на арене, ожидая, пока выйдет его соперник. Но к его удивлению сначала вышел распорядитель. «Господа, в связи с тем, что у нас сейчас финал, Император решил, что бой должен быть до смерти. Бойцам даётся возможность использовать броню и оружие, а также всё, чем они владеют. Пусть этот бой станет жемчужиной этого турнира». «Пусть так», — подумал парень. Настоящий воин всегда должен быть готов умереть в бою. К Киоши подошёл мастер Прим. Он принёс в руках его броню и меч. Парень быстро облачился и сразу почувствовал, как боль покинула его, словно бы доспех впитал её в себя. С каждой секундой он чувствовал себя всё лучше и лучше. Подключилась регенерация, которая тут же принялась лечить многочисленные раны. В это время с другой стороны арены наконец-то показался его противник. В отличие от парня, он был в белой броне с золотым грифоном на груди, а в качестве оружия у него было копье с широким листовидным наконечником. Они молча дождались, когда распорядитель объявит о начале поединка, и ринулись в атаку. Удар за ударом Киоши гонял своего противника, не давая тому возможности взять инициативу на себя. Стихии пришли на его зов, и на противника обрушились каменные копья, водяные хвосты и воздушные лезвия. Тот был силён, но не настолько, чтобы сравниться с Киоши. В конце концов, когда его противник пошёл в очередную атаку, Киоши подставил свой меч под широкий взмах копья. Оружие скрестились с громким звоном, и копье не выдержало. Древко сломалось, и пока ошерошенный противник пытался понять, в чём дело, Киоши одним сильным ударом снёс ему голову. После этого он повернулся в сторону императорской ложи и под восхищённые взгляды зрителей заговорил: "Ваше величество, Позвольте мне сказать несколько слов. Вчера меня отравили, а сегодня я должен был умереть. Но тот, кто это сделал, не понимает одну простую истину. Я истинный воин, я мастер пяти стихий, тот, кто никогда не отступится от своей цели. И я обещаю, я найду того, кто это сделал, и тогда вся ярость стихий пойдёт на голову этих несчастных. С последним словом он пустил силу в меч и поднял его над головой. Из клинка прямо в небо ударил огромный столб красный как кровь энергии